Глава 20. На борту парохода Грёзы Февра, река Миссисипи, август 1857 года. Когда мрачный Белли спрыгнул с кожуха прикрывающего колёса, Дэймон Жульен уже стоял внизу, поддерживаемый с двух сторон Раймоном и Арманом. Жульен был похож на мясника, только что заколовшего свинью. Его одежда густо пропиталась кровью. Ты позволил ему уйти, Белли? — сказал он холодно. Мрачный Билли поёжился от его тона. — С ним покончено, — уверенно ответил он. — Его затянет под колёса, и они раздавят его, или он утонет. Видели бы вы, как прюхнулся он в воду, своим толстым брюхом вниз. Вам больше не придётся видеть его бородавки. Сказав это, мрачный Билли оглянулся по сторонам. То, что он увидел, ему не понравилось.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 Курт за столом. Джошуа Йорк примостился на кровати, понуро глядя себе под ноги. Голова его была опущена. Кожа отливала меловой белизной. Мрачный белли подумал, что своим видом он напоминает получившую трепку дворнягу. «Ах, Билли, — Ах, белли проговорил Джулиан, — и что бы мы без тебя делали? Мрачный белли кивнул. — Пока я был там, я и не переставал думать, мистер Джулиан.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 — сказал Йорку мрачный белли Они начнут недоумевать и требовать встречи с капитаном Маршем! — Да, — согласился с ним Рамон. — Они не послушают Йорка, — сказал он Джулиану. — Они не доверяют ему. Ему пришлось предстать перед ними средь бела дня, иначе они не соглашались идти с ним в излучину реки. Сейчас, когда Марш и Джефферс исчезли, он не сумеет справиться с ними. Мрачный белли Типтон...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 На основной палубе никого не было, если не считать пары иностранцев нищенского вида, купивших себе билеты третьего класса, доснующих туда-сюда грузчиков с поклажей на плечах. Топки были закрыты, хотя оставались еще горячими. Заталкивая в ближайшую из них завернутое в простыни тело, мрачный Белли даже обжег себе пальцы. Он все еще прыгал от боли и тряс рукой, когда вниз спустился Джошуа Йорк. — Они уходят, — сообщил Йорк.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 В конце концов, на помощь пришлось позвать одного из кочегаров, шведа великана Это оказалось даже к лучшему. Мрачный Белли видел, какими глазами тот смотрел на труп, обкладывая его дровами. А когда он, закончив своё дело, поспешно убежал, мрачный Белли не смог скрыть торжествующей улыбки. Очень скоро Жан весело полыхал. Некоторое время мрачный Белли наблюдал за процессом, но вскоре ему это наскучило, и он отвернулся. Рядом он заметил бочки со свиным жиром. «Вы используете это для повышения скорости?» — спросил он Джошуа Йорка. Тот кивнул. Мрачный белли сплюнул. «В здешних местах, когда капитану приспечат показать, на что способно его судно, для поднятия паров бросают в топку какого-нибудь жирного ниггера. Свиной жир — слишком дорогое удовольствие. Как видите, я кое-что понимаю в пароходах».